Глава восемнадцатая. Ростислав. Как только сели в машину, я начал смеяться. «Господи!» — сквозь смех проговорил я. «У нас самая незабываемая свадьба!» «Это точно!» — ответила моя молодая жена. «Но сеньки я все равно при случае отомщу. У меня от этих оков уже рука разболелась». Я взял ее ручку в свою ладонь и начал ласково поглаживать. «Так лучше?» — через минутку спросил я. Мария в ответ нежно поцеловала меня. «Да, мне определенно нравится быть женатой мужчиной. В аэропорт мы домчались за рекордные сроки. Водитель вытащил наш чемодан из багажника, в то время, пока я помогал Машке выйти из машины и поправлял ее юбки. «Ростислав Сергеевич, уже регистрацию объявили!» – крикнул водитель, посмотрев на часы. Я, схватив Машку за руку, потащил за собой. «Не пойму, почему люди, встречающиеся на пути...» так удивленно смотрели на нас. Они что, молодоженов ни разу не видели? Вручил Машке паспорта и билеты. «Слав!» – взволнованно спросила жена. Я на минутку подвис, глупо улыбаясь и любуясь ее личиком. «А как мы металлоискатель пройдем?» «Блин, точно!» – вздохнул я. Увидел представителя правоохранительных органов в форме. Потянул Машку за собой. «Извините», – обратился я. «Вы нам не поможете?» подняв руки вверх, продемонстрировал наручники. Полицейский, посмотрев браслеты, подаренные братом, покосился на Машку с опаской, на меня с жалостью. за арканила спросил он, прикрывая рот ладонью, чтобы Машка не расслышала его слов. «Я очень старался не смеяться». Жена нахмурилась. «Ага, не успел убежать, в ЗАГСе поймала». Пожаловался я таким же тихим шепотом. «Как только приедем, подам на развод». Наклонившись к нам, грозным шепотом пригрозила Машка. «Шутка, гражданин начальник!» – спохватился я. «Так как, поможете?» Сержант вынул ключи от наручников, попытался открыть замок на браслетах. «Тщетно!» «Дай мне телефон!» – потребовала Машка. «Я сейчас этому «синечке» позвоню и все выскажу!» «Малыш!» – вздохнул я. Он честно предупредил, что они на заказы сделаны «Вот ключи не подходят!» Не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем. Пока я утешал жену, к нам подошел представительный мужчина. «Романовы?» — скорее утверждение, нежели вопрос. «Пройдемте за мной». «Все, Машка», — прошептал я, стараясь скрыть смех. «Сейчас нас будут пытать». «Слава!» — вздохнула жена. «Я сейчас тебе стукну. Больно-больно». Спустя два часа, когда президент страны закончил свою поздравительную речь, а шампанское искрилось в фужерах. Каждый из присутствующих загадал свое желание с последним боем курантов. Но два из них были совершенно одинаковыми. Вот только никто даже не догадывался об этом. Продолжение следует.